Глава четырнадцатая. Интерлюдия. п о ц д а м за пару лет до описываемых событий. В одной из комнат Ранжерейного дворца, резиденции курфюрста Бранденбургского в п о ц д а м е сидел за столом уже не молодой человек и в ярости рвал какие-то бумаги. Закончив с этим делом, он встал из-за стола и подошел к окну, из которого открывался прекрасный вид на парк Сан-Суси. Человек был мрачен и не хотел никого видеть. Все его планы рухнули. Охрана и прислуга дворца знали его под именем Эрих Шварцкопф, но никто не знал, откуда он появился и чем занимался ранее. Приказ курфюрста Фридриха Вильгельма был предельно лаконичен и ясен: обеспечить герру Шварцкопфу максимально комфортные условия для работы, удовлетворяя любые его прихоти. но глаз с него не спускать, лишних вопросов не задавать и дальше охраняемой территории дворца не выпускать. Фактически Эрих Шварцкопф был на положении очень ценного пленника, живущего в золотой клетке. Лишь раз в неделю приезжал один из офицеров, знающих о прошлом Эриха Шварцкопфа, забирал подготовленные им бумаги, привозил новые распоряжения курфюрста и уезжал. Так продолжалось уже более двух лет, и конца этому не было видно. Блестящий офицер к а й з е р л и х м а р и н r фрегаттенкапитан Эрих Келлер, командир легкого крейсера к а р л с р у я и в страшном сне не мог предвидеть, какие приключения свалятся на его голову, в результате которых он превратится в Эриха Шварцкопфа, почетного пленника курфюрста бранденбургского Фридриха Вильгельма II. пока еще не прибавившего к своему имени титул великий. И зачем он связался с этим проклятым т з е е м Ведь видел прекрасный американский флаг у него на гафеле. Никто бы его не упрекнул, если он прошел мимо. Так нет же, в з ы г р а л о р е т и в о е А вдруг это англичанин? Реальности казалось гораздо хуже. Что явилось причиной их совместного попадания во вторую половину семнадцатого века? Причем с интервалом в два года так и осталось неясным: то ли неизвестный природный феномен, то ли какой-то научный эксперимент ученых умников, от которых не знаешь чего ожидать. В религиозный бред о Тринидадском чуде усиленно распространяемый русскими стезея, которых уже иначе как т р и н и д а д ц а никто не называл, Эрих Келлер не верил ни секунды. но то, что пусковым моментом во всех последующих событиях стала его стрельба по т е з е ю не сомневался. Таких совпадений во время природных явлений просто не бывает. И дальше он наделал кучу ошибок, причем главная из которых недооценка русских. Но этого поначалу никто не ожидал. Все были уверены в быстрой и скорой победе над этими варварами, не так давно не сумевшими выиграть войну даже с Японией. крохотным островным государством с очень ограниченными ресурсами. Увы, случилось то, что случилось: сначала разгром десанта, в ы с а ж е н н о г о на Тринидад, затем практически молниеносный и бескровный захват Велемстада на Кюрасао и, как апофеоз всему, захват Карлсруэ. И только на Кюрасао Эрих Келлер наконец-то понял, в чем его фатальная ошибка, хотя и не стал распространяться об этом. Русские с т е з е и которых он поначалу считал своими современниками, оказались из будущего, неизвестно насколько отдаленного, но будущего. Если раньше их успехи можно было хоть и с большой натяжкой объяснить невероятным везением и благоприятным стечением обстоятельств, то вот гусеничные боевые машины, вооруженные малокалиберными пушками, да к тому же еще и способные передвигаться по воде, увиденные им на побережье возле в и л ь м с т а д а Сразу открыли глаза Келлеру. Он прекрасно знал, что ни в германской, ни в английской, ни в о французской, ни тем более в русской армии ничего даже отдаленно похожего нет. А ведь это были явно серийные машины, а не опытные образцы. Хоть он и видел их не очень близко, но понять, что к чему, этого хватило. Скорее всего, пушки этих машин и нанесли повреждения полобным орудиям Карлсруэ в 1914 году. прошивая броневые щиты орудий как бумагу. Вся надежда у него была теперь на то, что Карлсруэ, несмотря на полученные повреждения, все же удастся уйти от преследования, и он доберется до удобного места на территории будущей Канады, где в будущем откроют богатое угольное месторождение, с помощью которого надолго удастся продлить жизнь Карлсруэ и к о т о р ы й станет очень убедительным аргументом. не только в разговоре с местными белокожими дикарями в напудренных париках и позолоченных одеждах, по своей сути мало отличающимися от краснокожих дикарей в шкурах, но и с этими странными русскими, превратившимися в три недатцев. Так далеко на север они вряд ли полезут, и можно будет разделить сферы влияния. Увы, и этим планом не суждено было сбыться. Встреча в море с Карлсруэ под русским Андреевским флагом, в е д о м ы м на буксире ТЗМ в сопровождении парусно-паровых русских кораблей, похоронила последнюю надежду Келлера стать, если не главной политической и военной силой в новом свете этого мира, то хотя бы самостоятельным и влиятельным игроком, с мнением которого вынуждены считаться все остальные. Теперь же все зависело от того. удастся ли договориться с местными правителями на выгодных для себя условиях? И э р и х к е л л е р попытался: если не удалось создать свое государство в Новом Свете, то почему бы не попытаться создать Германский рейх гораздо раньше, объединить под е д и н о й короной все эти многочисленные германские княжества, которые лишь формально являются составляющими священной Римской империи и германской нации, а на деле? Больше конфликтуют друг с другом за место под солнцем. Начало показалось удачным. Хоть двое из них и погибли в бою со шведским военным кораблем неподалеку от входа в Эльбу, но он сам, и лейтенант ы ш м а р с и э н с е н все же благополучно добрались до Гамбурга, не в ы з в а в подозрений. Удалось выдать себя за уроженцев Нового Света, только что прибывших в Европу и потому незнакомых с местными реалиями. А вот дальше их пути разделились. Шмарц и Энсен остались в Гамбурге, а Келлер отправился в Бранденбург на встречу с курфюрстом Фридрихом Вильгельмом вторым, оставившим заметный след в истории. Встреча состоялась, что немало удивило курфюрста. О тринидадском чуде, появлении Тезея в этом мире, он знал, но вокруг этого явления уже сложилось столько противоречивых слухов, что неясно было, чему верить. Рассказ Эриха Келлера внес ясность, хоть и не смог прояснить суть этого явления, и Курфюрст принялся за дело, загоревшись идеей Келлера о построении великого германского рейха в Европе. Увы, н е и с к у ш е н н ы й в придворных интригах ф р е г а т т а н капитан далеко не сразу понял, что лично ему в этом рейхе достойного места, на которое он изначально рассчитывал, не предусмотрено. Да и попытка создания единого рейха под эгидой Бранденбурга могла привести к войне с Австрией. Сидевший в Вене император Леопольд I, являвшийся официальным правителем священной Римской империи и германской нации, никогда бы не согласился на подчиненную роль у курфюрста Бранденбурга, возжелавшего вдруг стать императором германского рейха. Поэтому на многое Фридрих Вильгельм и не замахивался. Расчитывая сначала расправиться с беспокойными соседями в виде Швеции и Польши и упрочить свое положение, а потом уже думать о едином Германском рейхе, открывать перед всеми личность Келлера курфюрст тоже не хотел. Поэтому свел его контакты к очень узкому кругу лиц, посвященных в его тайну. Ничего необычного в этом не было. Любой правитель на месте Фридриха Вильгельма поступил бы также. Но это входило в противоречие с планами Келлера, желавшего занять достойное место в возрождающемся Германском рейхе и оставить заметный след в истории. Увы, ему была уготована роль с о д е р ж а щ е г о с я в золотой клетке источника важной информации, о котором никому из посторонних знать не положено. Кроме этого, курфюрст хотел избежать неприятностей с три недатцами и императором Леопольдом. которые могли потребовать выдачу Келлера в случае, если бы им стало известно о его местонахождении. А единственная попытка проявления недовольства со стороны Келлера привела лишь к тому, что ему мягко намекнули о возможности смены золотой клетки в виде подзамского дворца на одиночную камеру в подвале тюрьмы, если он не умерит свою гордыню. Келлер сделал вид, что смирился, но сам стал готовить побег куда угодно. Лишь бы подальше от этого бранденбургского рейха, на поверку оказавшегося обычным европейским гадюшником XVII столетия. Келлер благодарил Бога за то, что умолчал о своих спутниках, оставшихся в Гамбурге, но помочь ему они бы смогли только в том случае, если удалось благополучно добраться до Гамбурга, а для этого надо было сначала ускользнуть из под Здама. Однако время шло. А шанса сбежать так и не представилось. Охрана свое дело знала, и без помощи со стороны рассчитывать на успех было нереально. В конце концов Келлер пришел к мысли, что лучше попытаться бежать, пусть даже и с риском погибнуть, чем оставаться и дальше в его существующем положении. Оружия у него не было, но охрана уже настолько привыкла к дисциплинированности своего подопечного, что внезапное нападение... Могло дать шанс на успех. Эрих Келлер молча смотрел на панораму парка Сан-Суси и прикидывал возможные действия. Завтра вечером должен приехать полковник Рабб и забрать его очередную писанину о будущем. Они будут разговаривать вдвоем без свидетелей. Охрана останется за дверью. Если внезапно оглушить полковника чем-то тяжелым, то можно переодеться в его одежду. и попытаться покинуть дворец. Даже если охрана на выходе заметит подмену, то не сразу, что даст ему несколько лишних секунд. И охрана не станет сходу применять оружие, поскольку у них категорический приказ не нанести пленнику вреда. А это значит, что у него будет какое-то преимущество. Если не сбежать, то по крайней мере подороже продать свою жизнь. Неожиданный стук в дверь отвлек Келлера от мрачных мыслей. Вошел комердинер Франц Браун, представленный к его п е р с о н е с самого начала, и поинтересовался, что подать на ужин. Особого желания разговаривать не было, поэтому он постарался побыстрее избавиться от визитера. Но тот не покинул кабинет, а наоборот подошел почти вплотную. Поведение комердинера было необычным. Что-то еще, Франц? Да, Гершвардскоп, прошу вас, взгляните на это. Только не шумите. к о м м е р д и н е р вынул из кармана небольшую прямоугольную пластину. После какой-то манипуляции с ней на темной грани пластины неожиданно вспыхнуло изображение морского побережья в тропиках. Изображение было настолько реальным, совершенно не походя на нарисованную картинку, что у Келлера захватило дух. Затем. Картинка исчезла, и на поверхности пластины появилось движущееся изображение, как в кинематографе, причем картинка была цветная. Его взору п р е д с т а л а улица с необычными автомобилями, очень отдаленно напоминавшими то, что ему довелось видеть в Европе, а также люди, одежда которых совершенно не напоминала ту, к которой он привык, особенно у женщин. Изображение длилось около минуты. Потом исчезла. Франц тут же убрал пластину в карман и продолжил. Звук я отключил, чтобы не привлекать внимания. Нам нужно серьезно поговорить, герр фрегаттен капитан. Такого удивления Эрих Келлер не испытывал с момента провала в прошлое. В голове крутился целый рой мыслей, но основной была: а что же все это значит? Наконец эмоции улеглись, и он поинтересовался. Что это, Франц? И значит, вы в курсе, кто я такой? Да, я знаю, кто вы, г е р к е л л е р Что касается этого устройства, то я понятия не имею, как оно работает. Мне его дали, чтобы показать вам и объяснили, как с ним обращаться. Сегодня я должен его вернуть. Предупредили, что там, откуда вы пришли, таких устройств еще нет. Чтобы вы поверили мне и не считали мои слова провокацией со стороны курфюрста Бранденбургского. Вы готовы выслушать меня, Геркхеллер? Да. Насколько мне известно, вы недовольны своим существующим положением и даже готовились бежать. Не удивляйтесь, это было понятно. Но вы можете все изменить, стать влиятельным и очень богатым человеком, приближенным к трону. Разумеется, в обмен на лояльность и помощь в техническом развитии флота. Но с одним обязательным условием. Эрих Келлер, пришелец из другого мира, и Эрих Шварцкопф, гость к у р ф ю р с т а Бранденбургского, должны исчезнуть навсегда. У вас будет другое имя. Историю о вашем происхождении тоже создадут такую, что при всем желании никто не сможет докопаться до истины. Вы согласны? Да, я согласен. Хорошо. Теперь слушайте внимательно и запоминайте. С этого дня Ведите себя максимально законопослушно и не давайте повода усомниться в вашей лояльности. Скоро с вами свяжется человек и представится как посланник очень влиятельного лица, желающего предложить вам то же самое, что и я. Если вообще не пообещает вам рай земной, сделайте вид, что поверили и согласитесь. Это развед Каримского п о н т и ф и к а который очень жаждет вас заполучить. Но сами понимаете, что попав В лапы с в я т о ш вы уже никогда не выйдете на свободу. И еще хорошо, если вам обеспечат такие же условия, как сейчас. Они запрут в каком-нибудь монастыре с религиозными фанатиками под надзором инквизиции. Эти люди обеспечат вам побег из п о д д о м а Можете не опасаться, побег будет удачным. Но все равно постарайтесь вести себя естественно, чтобы не вызвать подозрений. По дороге на вашу группу будет совершено нападение неизвестными людьми, в результате которого все папские и щ е й к и погибнут, а б е г л е с из п о д з д а м а Эрих Шварцкопф исчезнет. Нападение будет совершено уже в папской области, неподалеку от Рима, чтобы ваши похитители расслабились и исчезли любые подозрения, что это сделали мы. Подумают на местных разбойников, этого сброда в землях папы хватает. Но это если не возникнет никаких осложнений. В случае возникновения опасности вас вытащат сразу. Потом вас доставят в Вену со всеми предосторожностями, чтобы никто ничего не заподозрил. Вкратце все. У вас есть вопросы? Да, вы сказали, что меня доставят в Вену. Значит, за этим стоит император Леопольд. И зачем именно я ему нужен? Вы правильно поняли. Вам предлагает службу император Священной Римской империи и германской нации Леопольд I. Что касается вашей кандидатуры, то причина очень проста: вы морской офицер, а император хочет создать свой мощный флот с возможностями, сравнимыми с возможностями флота т р и н и д а т ц е в что обеспечило бы ему главенствующее положение в Средиземном море. Поэтому ваши знания и опыт могут оказаться весьма полезны. Ваша попытка сподвигнуть на создание германского рейха курфюрста бранденбургского была изначально обречена на провал. Фридрих Вильгельм, хоть и умный человек, но он не обладает возможностями и влиянием императора. Я ответил на ваш вопрос. Да, благодарю вас, Франц. И когда мне ждать гостей из солнечной Италии? Думаю, через несколько дней. Они уже в п о д з а м ь е и ищут способы связаться с вами. Значит, найдут. Поэтому будьте готовы. И упаси вас Бог проявлять чудеса героизма. С попистами справятся без вашей помощи. Ваша главная задача при побеге не мешать. И еще вопрос, Франц, поскольку вы показали мне этот кинематографический прибор, а такого в моем времени действительно нет, то значит императору служат люди из будущего? И это не т р и н и д а ц и я поскольку в этом случае создать свой флот императору было бы гораздо проще. Не знаю, г е р ш в а р ц с к о ф это за пределами моей компетенции. Но если рассуждать логически, то получается именно так. И последнее: перед побегом я дам вам небольшой медальон и объясню, как им пользоваться. Это устройство подает сигнал тревоги, не слышимый для человека, но те, кому нужно, его услышат. В случае опасности включите его, и помощь придет быстро. Но не включайте его без нужды. После включения медальон будет работать в течение пяти, максимум шести суток, после чего станет бесполезным. Так это радиопередатчик? Гершварцкопф, не требуйте от меня невозможного. Мне сказали, что этот медальон способен передавать неслышимый сигнал тревоги на расстоянии. Это все, что я знаю. Эрих Келлер молча ехал в карете и вспоминал этот разговор. Все произошло именно так, как сказал Франц. Новый слуга с явно выраженной южной внешностью предложил ему бежать, пообещав помощь со стороны влиятельного лица и все мыслимые блага. Причем был так убедителен, что Келлер мог бы и поверить в и с к р е н н о с т ь говорившего, если бы не предупреждение Франца. Разумеется, пленник клюнул. И даже помог в организации побега несколькими ценными советами. Ночью беглецы покинули о р а н ж е р е й н ы й дворец, и к утру уже были далеко от подзама. Погони не было. С пленником обращались очень вежливо, не оказывая никакого давления. Но он и сам не давал повода для беспокойства, наслаждаясь о п ь я н я ю щ и м воздухом свободы. Сопровождали его шесть человек, общавшиеся с ним. И друг с другом только на немецком языке. Так продолжалось до тех пор, пока они не пересекли границу Венеции. И вот здесь отношение охраны изменилось. Без грубостей, но Келлеру ясно дали понять, что он находится не в том положении, чтобы что-то требовать. А когда прибыли в папскую область, охрана при его первой невинной жалобе и вовсе сбросила маски, велев вести себя тихо. Если не хочет проделать оставшийся путь в Кандалах, Келлер понял, что дальше тянуть нельзя, и привел в действие медальон, врученный ему францем перед тем, как он покинул дворец в Подздаме. С виду обычный медальон, внутри гравюра красивой молодой женщины с локоном волос. Обычное дело для семнадцатого века. Как эта безделушка может подать сигнал тревоги, Келлер не понимал. Для радиопередатчика она слишком мала. А ничего другого ему в голову не приходило. Впрочем, если у этих ребят есть карманный цветной кинематограф, то и со средствами связи должен быть полный порядок. Неожиданно карета встала, и до него донесся чей-то недовольный голос на итальянском. Сидевшие рядом с ним два охранника приготовили оружие, но выходить из кареты не спешили. Келлер не знал итальянского, поэтому забеспокоился. Что это? Не волнуйтесь, Гершвардскоп, вам ничего не грозит. Это отряд конных гвардейцев. Они патрулируют дороги и гоняют всяких мерзавцев. Неожиданно дверь кареты распахнулась, и перед пассажирами возник человек в мундире папской гвардии, сказав что-то на итальянском. Келлер понял только слова "сеньор" и "капитано". Рядом с ним стоял второй г в а р д е е ц внимательно наблюдавший за пассажирами, пока командир что-то требовал. Келлер не понимал ни слова, но заподозрил, что началось, поэтому п р и т и х и не делал резких движений. В конце концов охране это надоело, и старший что-то резко ответил одновременно, п р е д ъ я в и в командиру гвардейцев какой-то значок. Командир изменился в лице и сбавил тон, начав рассыпаться в извинениях. Охранник зловеще усмехнулся, и тут солдат, что стоял рядом с командиром, Неожиданно выхватил пистолет явно не XVII века и застрелил обоих охранников. Все произошло настолько быстро, что Келлер даже не успел испугаться. Откуда-то снаружи тоже хлопнули выстрелы. Скорее всего, с охраной было покончено. Командир гвардейцев улыбнулся и произнес на чистом немецком: «Вы в порядке, Герр фрегатен капитан? Нам пришлось отвлечь их внимание, поскольку у них был приказ». н и в коем случае не допустить вашего попадания живым в чужие руки. Да, я в порядке. Благодарю вас. Но кто вы, господа? Долго рассказывать, г е р к е л л е р У нас еще будет время для разговоров. д да, о в е н ы путь не близкий, а авиакомпаний и аэропортов здесь еще нет. Поэтому будем передвигаться на лошадках. Авиакомпаний и аэропортов? Вы хотите сказать, да. Давайте пока без подробностей. Тот смартфон, что вы видели в п о д а м е лишь жалкая игрушка по сравнению с тем, что вы увидите в Вене. Между тем конные гвардейцы времени не теряли. Келлера пересадили в другую карету, ожидавшую неподалеку, и она быстро покинула место происшествия в сопровождении десятка конных гвардейцев. Остальные занялись уборкой следов. Через несколько минут на дороге в этом месте не было уже никого. ни кареты, проделавший долгий путь, ни лошадей, ни трупов папских шпионов. Папа Климент был в ярости, когда узнал, что его люди и очень важный пленник исчезли буквально у него из-под носа, и приказал перевернуть всю округу, чтобы найти пропажу. Тела его людей из секретной службы нашли, и то только потому, что очень тщательно искали. А вот Эрих Шварцкопф, беглец из п о д с д а м а исчез бесследно. Как и те, кто его похитил.